Глава девятнадцатая Графиня вышла у особняка и удовлетворенно вздохнула. «Да, это молчаливый. И поделиться счастьем не с кем. Элиан уехал во дворец, Берти тоже, а муж и вчера принял новости с обычным спокойствием и всё призывал супругу не спешите радоваться. Мол, дождись брачного обряда, а потом уж и строй замки». Сообщать ему о договоре с графиней она не собиралась. Иначе ей никак не уложиться по времени. Расскажет потом, когда договор будет заключен. Да, граф и не должен быть против. а такой партии для второродной можно только мечтать. Но он всегда такой был. Бука. Нелюдимый, неэмоциональный. Чурбан, одним словом. И дочь вся в него. Даже жалко, что Даниэль достался такой высокородный жених. Её бы за какого-нибудь безземельного, чтобы бы с руки тёщи ел и в глаза смотрел. авторородный второродный Монтено, слишком большая честь для мерзавки. Сколько крови и нервов она попила у матери. Ладно, главное — счастье Альбертины, а с младшей — Пусть цвекровь разбирается. Главное, что герцогиня в курсе нужд старшей сестры и обещала проследить, чтобы Даниэль исправно выполняла свои обязанности. Графиня переоделась в тщательно выбранный наряд и отправилась в особняк Монтено. Ехала, рассеянно глядя в окно и витая в облаках, до сих пор не могла поверить, что всё происходит наяву, настолько действительность превзошла самые смелые её мечты. Дом герцогов вместе с прилегающим к нему участком занимал целый квартал. Огромный парк, несколько дополнительных строений и красивый особняк расположены почти посередине участка. Летом из-за густой зелени он наверняка почти весь скрывался из глаз. Но зимой сквозь ажурную ограду просматривались стены и башенки герцогского дома — Скорее, небольшого замка, чем просто дома. Шарлота прикинула размеры и мысленно восхитилась, тут же одёрнув себя. Да, роскошно, но скоро и у неё будет такой же особняк в столице. Уж принц родителей супруги не обидит. Да и при его муж-младший подсуетится, похлопочет или деньгами поможет. «Вон!» По соседству едва виднеется из-за засыпанной снегом ограды красивый дом. Выкупить его. Чем не жильё для тёщи-наследника престола? И к дворцу ближе, и соседи достойные. Правда, тот особняк поменьше, чем герцогский, но это даже лучше. Меньше слуг придётся держать. Слуги, как мыши, везде свой нос суют, всё слышат. Всё о хозяевах знают. И в любой момент продадут тому, кто заплатит больше. Нет, столичной прислуги ей не надо. Свою привезёт проверенную, воспитанную, примерную. Только не так её и много. Поэтому дом, меньше размером, чем особняк Монтено, будет в самый раз. А вот когда она обживётся в столице, обрастёт полезными знакомствами, выучит новую прислугу, тогда можно будет и в собственный замок перебраться. Ах, как она заживёт! Экипаж подъехал к входу. Графиня выбралась наружу и отправилась в дом вслед за услужливым лакеем. Хозяйка встретила гостю в небольшой комнате. Как Шарлотта поняла — личном будуаре герцогини. Неслыханное доверие. Её с первого визита допустили в ближний круг. Графиня даже приосанилась от осознания, насколько высоко она взлетела, и это ещё до свадьбы Альбертины. А что будет после? «Тера, присаживайтесь», — радушно предложила герцогиня Линей. «Через полчаса слуги накроют на стол», и мы перейдем в обеденный зал. «А магический договор? Может быть, чтобы не тратить время, не заключим его? Званый обед во дворце продлится два часа, значит, моей дочери вернуться к трём пополудни. К этому моменту я уже должна быть дома», — предложила шарлота «О, видимо, вы давно не бывали при дворе», — усмехнулась герцогиня. «Уверяю вас, ваши девочки раньше шести вечера дворец не покинут. Сам обед длится часа три, а то и четыре. Следом будет традиционное чаепитие, это ещё час. Да и его величество может опоздать, он не особенно пунктуален. Впрочем, король имеет право на небольшие слабости. Мы с вами спокойно пообедаем». Я хотела бы вас познакомить с моим младшим сыном, Шарлем Леоном, графом де Фонтино. Ради такого случая он специально отпросился у его величества. О, да. Королевский прево не всегда волен собой распоряжаться. Сами понимаете, какая на нём лежит ответственность, но король благоволит Шарлю, поэтому позволит ему отлучиться из дворца на пару часов для знакомства с матерью будущей жены. «О, после обеда Шарль вернётся к своим обязанностям, а мы с вами перейдём в чайную комнату и ещё немного поболтаем. Ведь нам есть, что обсудить в преддверии брачного обряда наших детей, верно?» Потрясённая скоростью событий графиня молча кивнула. «Я знала, что вам всё понравится». За чаем я угощу вас редкими сладостями, мне их возят из самой бахры. А пока мы наслаждаемся беседой и вкусностями, прибудет и нужный нам маг. Я назначила на 4, чтоб ему не пришлось ждать, пока мы освободимся. Клятва не займет больше десяти минут, включая наложение магической печати, так что домой вы вернетесь минимум за час до прибытия дочерей». Шарлотта чувствовала себя польщенной. Герцогиня обращается с ней как с равной, словно они уже стали родственницами. Обед оказался выше всяких похвал. Впрочем, ничего другого она и не ожидала. Кроме хозяйки и гостей, за столом присутствовал второродный сын герцогини, граф Шарль. Графиня украдкой рассматривала его. Вполне приятный молодой мужчина — вежливый. А как предупредительно он относится к матери. С такой свекровью негодница Даниэль будет по струнке ходить, вон как сына выучила. Герцогиня поддерживала лёгкую беседу, когда говорят ни о чём существенном, просто коротая время. Шарль иногда вставлял несколько слов, но больше в ответ матери. А когда обед был завершён, поблагодарил герцогиню и удалился, сославшись на обязанности при дворе. «Конечно, иди. Завтра я лично поблагодарю Его Величество за то, что он позволил тебе пропустить званный обед. но как вам мой Шарль?» Стоило сесть за чайный стол, поинтересовалась герцогиня. «О, граф замечательный молодой человек, и он так воспитан!» Шарлота прижала руку к груди. «Вы удивительная мать! У меня тоже дети, но, должна признать, мне не удалось привить своему сыну такие манеры!» Линей благосклонно улыбнулась. «Несмотря на высокую должность, Шарль — благодарный сын и ни в чем не выходит из моей воли». «Не волнуйтесь, я прослежу, чтобы он с уважением принял вашу второродную дочь. Попробуйте вот эти пирожные». Прошло еще три четверти часа, в течение которых герцогиня рассказывала о младшем сыне и как бы невзначай попутно расспрашивала о Даниэль. И вдруг перед лицом Линей прямо из воздуха материализовался вестник. Герцогиня удивленно посмотрела на послание — потом протянула руку, забирая послание. «От Шарля» — голосовое письмо. «Странно, что могло произойти. Прошу прощения, дорогая Шарлотта, я ненадолго отлучусь». Женщина встала, вышла в другую комнату и плотно прикрыла за собой дверь. Шарлотта рассеянно скользнула взглядом по замершему противоположности на лакею, оглядела столик и взяла ещё одно пирожное. Надкусила, наслаждаясь изысканным вкусом взбитых сливок и нежного бисквита. Лакей тут же подлил ей чаю и снова вернулся на место. «Да, хорошо быть знатным. Ещё лучше быть знатным и богатым. И совсем хорошо, если ты принадлежишь ко второму по знатности и богатству после правящей семьи роду. Но скоро она, графиня Дамарит, Будет стоять на одной ступени с герцогами. Нет, выше, ведь она станет тещей будущего короля и даст молчаливой бабушкой его наследника. Хлопнула дверь, в чайную вернулась герцогиня Линей. Шарлотта как раз откусила новый кусок, да так и замерла с полным ртом. Хозяйка выглядела встревоженной что-то случилось? — обеспокоенно спросила гостья, стараясь не плеваться крошками. — Да. Сын сообщил, что на вашу старшую дочь было совершено нападение. — Моя Берти! — вскричала Шарлотта и вскочила, ранее остатки пирожного. — Где выход? Я сейчас же еду во дворец. Моя кровинка. Она жива? Кто посмел напасть на мою девочку? — «Она жива, с ней уже все в порядке!» Холодным тоном, так контрастирующим с недавней любезностью, ответила Линей де Монтено. «Не в порядке ваша вторая дочь!» «Даниэль! Она опять что-то натворила!» Сын передал, что именно она напала на невесту принца и лишила ее почти всей магии. «Вы понимаете, что это означает?» «Я...» «Она... напала. Невозможно. На девочках парный артефакт. Даниэль не могла». Графиня осеклась. «И что это означает?» «Что я разрываю договор». «Но почему?» «Во дворец прибыл инквизитор. Оказывается, ваше младшее — ассорбитор». «Даниэль не поглотитель». У неё просто неправильно сформированы каналы. Вы сами говорили, что хотите породниться с будущей королевой. Вы думаете, что после такого открытия наследник женится на старшей сестре Асорбитора. Вы же разумная женщина. Забудьте о свадьбе. И раз Тьера Альбертина больше не может быть невестой его высочества, то наша семья теряет интерес к её младшей сестре но Даниэль не может быть поглотителем. Всё скоро разрешится, вот увидите. Графиня в отчаянии цеплялась за любую возможность, чтобы переубедить де Как это, разрывают договор, как это отказываются от брака. Переход от полного счастья к ощущению катастрофы оказался слишком резким и болезненным. Мозг графини не хотел принимать новости. Вот только что она представляла себя за одним столом с его величеством, свой новый дом, выезд дорогих коней, драгоценности, каким и королева позавидовала бы, выгодную женить бы она, и вдруг всё исчезло, словно было мыльным пузырем. Вот только что было оно счастье, но стоило задеть радужную стенку, как шар лопнул, оставив после себя небольшое мокрое пятнышко. «Она не согласна! Немедленно верните все взад!» «Разве вы не понимаете, что королевская семья никогда не свяжется с родственницей асорбитора Раздраженно ответила герцогиня. «Даже если выяснится, что Тьерра Даниэль ни при чем, все равно слух разойдется по всему королевству. Зачем нам королева с таким пятном на репутации? То ли было, то ли нет». А вдруг и правда было, просто позор прикрыли. Невеста его высочества должна быть безупречна. «Но подождите, как же это?» — бормотала Шарлотта. «Я сейчас же во дворец. Всё узнаю, и вы ещё пожалеете, что отказались, отвергли». «Мне жаль, что так вышло. Вы мне понравились, мы бы хорошо поладили» но теперь обстоятельства изменились, покачала головой терралиней. Настоятельно вам рекомендую во-первых, как можно скорее увести дочерей из столицы. Если конечно, они обе будут оправданы, если нет, то хотя бы спасти старшую, увести и быстро выдать замуж. За кого опешила графиня демарит. За кого найдете? Пока слух об ассорбиторе не разошёлся по королевству, вы ещё можете сносно пристроить еру Альбертину. Всё-таки она несколько часов была невестой наследника. Первородная, ценный, пусть и не самый большой, дар опять же. Заодно можете попытаться быстро женить сына, хотя бы заключить помолвку. Потому что, когда слухи разойдутся, найдётся мало желающих с вами породниться — — Что до младший? Боюсь, если она поглотитель, то ей уже ничем не поможешь. — Даниэль, не. В любом случае, инквизитор разберется. Сын сказал, что он уже прибыл во дворец, и отсюда вытекает, во-первых. Если не хотите дополнительных неприятностей, если не сказать больше, то вы забудете, что мы знакомы, и те предложения, которые я вам озвучивала... Мы никогда не были представлены, никогда не общались, и вообще, я вас знать не знаю. Герцогиня подошла к двери, открыла её и позвала. «Леболь, проводите её сиятельство. Она уезжает». Шарлота шла за лакеем, словно кукла, машинально, бездумно и отрешённо. В голове гудела. Перед глазами мелькали обрывки картин будущего счастья, которое она себе нафантазировала за последние сутки. Призрачного счастья. Граф таки накаркал. Бедная Альбертина. Как все хорошо шло. Такие планы были. Доченька просто сияла от счастья. И все рухнуло из-за негодяйки Даниэль. Опять Берти пострадала по вине младшей сестры а мать выкинули из дома, как какую-то низшую безземельную дворянку. Зачем? Зачем она пошла на поводу у мужа и родила вторую дочь? Как-нибудь справились бы, увешали бы девочку артефактами, глядишь, магия и проявилась бы, а теперь все пропало. Убитая горем женщина не помнила, как села в карету, не помнила, как ехала домой. В голове билась одна мысль — спасти Элиана и Альбертину. Без подпитки сестры Берти быстро потеряет магию. Останется у нее только родовой дар. Крохи дара. И тут Даниэль постаралась. Но ничего, и на пустышку найдется жених. Главное — не лезть к высокородной знати. Пусть не этой доли она желала любимой дочери, но и в таком замужестве есть свои плюсы. Если муж ниже жены по статусу, менее богат и совсем не имеет магии, то он с Альбертины будет всю жизнь пылинки сдувать. И Ану подобрать не избалованную провинциалочку из хорошего, но обедневшего рода. Ничего, она непременно выберется и спасет семью. А Даниэль? Плевать на неблагодарную девчонку. Сидела бы тихо, слушалась бы мать. И ничего не случилось бы. Сколько горя она принесла своей семье. Графиня всхлипнула. Младшая дочь обманула, подставила, почти уничтожила. Теперь каждый в них имеет право ткнуть, мол, «Вон, родные презренного ассорбитора!» И замерла. «Да! Почему она сразу об этом не подумала? Есть же выход!» Надо прямо сейчас ехать не домой, а к храму и требовать у жрецов провести ритуал отречения матери от ребенка. Так просто она разорвет родственную связь с проблемной обузой и вернет этим принца Альбертине. Его высочество не сможет второй раз отказаться от Берти, ведь единственное препятствие к этому браку будет устранено, а магия с магией. Она, мать будущей королевы, тоже что-нибудь придумает. Нашла же контролирующий артефакт. Найдет и другой, подходящий к случаю. В Бахре есть всё, Были бы деньги, а она для любимой дочери ничего не пожалеет. Данька Ассорбитор. С ума сойти! А ведь она мать, и раньше это подозревала, но до последнего надеялась, что ошибается». Хотела, чтобы запасная, навязанная ей девчонка принесла семье хоть какую-то пользу. А теперь... Да, надо от нее отречься, чтобы семью больше ничего не связывало с поглотителем. Шарлота представила, как в ответ на обвинение Его Величества всплескивает руками и сукоризной произносит. «Даниэль — поглотитель! Какой ужас!» Я о ее сущности понятия не имела. Девчонка ловко скрывалась. Семью не за что наказывать. Потом мы уже не родственники. Как только я узнала, какую змеищу грели, сразу от нее отреклась. Можете проверить магией. Тьера Даниэль мне теперь никто. Графиня сама себе кивнула головой. Правильно придумала. Чужая она нам а за чужих мы не отвечаем. Единственно, надо как-то убедить мужа. Ведь только когда и он откажется от непокорной, опозорившей родителей дочери, только тогда её связь с семьёй и родом окончательно разорвётся. Ничего. Сумела жена много лет назад убедить его, что сын родился семимесячным, а со старшей дочерью жена переходила почти четыре недели. Это-то посложнее, чем убедить мужчину отказаться от позора семьи. «Кучер, поворачивай к храму!» «Да побыстрее!»